Глава 1534. Солейся со мной. Царящий в округе грохот прорезал смех клона Патриарха Безбрежной Просторы. Он не отдал воплощению ни пяди земли. Чёрный туман забурлил и вновь ударил воплощение воли Всевышнего в попытке остановить его. За спиной клона Манхау трясло. Из него бурным потоком лилась аура Девятого Заговора. Некрополь тоже стрясала вибрация, отчего по звёздному небу Всевышнего снаружи расходились волны. В море сознания Манхау сотня капель чёрной жидкости с огромной скоростью принимали форму. 10%, 20%, 30%, 40%. В мгновение ока очертания девятого заговора были готовы на 70%. 80%, 90%. Прежде чем воля Всевышнего успела вмешаться, Манхау в закрыл глаза. В то же время его заполнял гул страшной силы, способной перевернуть небо и землю. В мире снаружи сверкали молнии, грохотал гром... Хотя всё происходило в звёздном небе Всевышнего, это было делом рук не просторов, а девятого заговора. Это были молнии запечатывания небес. В море сознания Манхау чёрные капли соединились в нечто, от чего строгнулось звёздное небо Всевышнего в девятый заговор. В заговор запечатывания небес. Стоило ему появиться, как могучая волна прокатилась через весь некрополь и выплеснулось звёздное небо снаружи. Всё сущее с осознаблением почувствовало внутри себя неконтролируемую дрожь. Судя по всему, под небесами появилось нечто новое. Естественный враг самих небес. В звёздном небе безбрежных просторов родилась новая воля. Среди бесчисленного множества миров реальности появился новый естественный закон. Закон запечатывания небес. Да, устоящее над всеми законами. Манхаус сделал глубокий вдох и наконец открыл глаза. Он завершил первый этап на пути к трансцендентности. Он полностью вобрал в себя девятый заговор, созданный за девять реинкарнаций его клона. Теперь он стал неотделимой частью Манхао, однако это был лишь первый шаг. Манхао остро чувствовал уходящее время. Ему требовалось как можно скорее сделать второй шаг, а именно девять заговоров. «Объединитесь!» – приказал Манхао. «Стоило ему это сказать, как все естественные магические законы разбились» словно не могли устоять перед тиранической природой девяти заговоров. Пока Манхао готовился обеднить девять заговоров, на него с изумлением смотрело воплощение воли Всевышнего. Из глаз молодого человека ударил яркий свет, в ту же секунду пустота снаружи безбрежных просторов исказилась. В ней появилось огромное око, когда его веки наполовину разомкнулись, из ока в Манхао ударила невероятная сила. она не хотела позволить ему достичь трансцендентности, Но тут, без предупреждения, перед оком возник мрачный молодой мужчина с белоснежными волосами. Сразу было понятно, что это клон, а не истинная сущность. Клон обладал внешностью резни и практика достигшего трансцендентности, который как-то раз незаметно для всего остального мира появился у самой границы континента бессмертного бога. Поместив руку на Ока, клон не позволил ему полностью открыться. Око вздрогнуло, а потом раздался полный яростерёв, Следом в бесконечной пустоте за пределами безбрежных просторов появился ещё один мужчина в окружении зловещей ауры смерти. Его лицо обрамляли длинные пурпурные волосы, а глаза сияли звёздным светом. Спокойный, как горный пруд, он смотрел на Исполинское око. «В прошлом вы потерпели неудачу. Вам не удастся уничтожить меня. Быть может, с тех пор вы стали сильней, но вы всё равно не вправе стоять у меня на пути!» Пространство вокруг начало трескаться, но двое мужчин это совершенно не смутило. «Сабра Даос, способный стереть тебя с лица земли, сейчас пытается достичь трансцендентности. Может, мы и лишились твоего права, но мы все ещё можем не дать тебе вмешаться!» Полуоткрытый глаз заблестел загадочным светом, тем временем воля Всевышнего в некрополе скрежетала зубами. Со свирепым блеском в глазах молодой человек отказался от попыток зачерпнуть силу из-за пределов безбрежных просторов. Вместо этого он опять начал высосывать её из звёздного неба. Среди звёзд скрывалось немало завихрений, где находились миры и измерения. Тысячи таких миров потонули в леднящих душу воплях, когда жизненная сила Всевосущего начала таять. Кровь, плоть, жизненная сила были полностью высосаны, причём погибло не только всё живое. Сами миры обратились в пепел... Их мировую санкцию похитили. Тысячи миров в считанные мгновения были полностью уничтожены. В пограничных областях Звёздного Неба Всевышнего не осталось жизни. Самым пугающим стало внезапное понижение на 30% уровня энергии Неба и Земли всего Звёздного Неба. Дальнейшее понижение могло привести к коллапсу всех безбрежных просторов. Похоже, этот предел не мог быть превышен. Извлечённую силу вобрало в себя воплощение воли Всевышнего... Хватило одной мысли, чтобы неописуемая мощь сконцентрировалась снаружи Некрополя, готовая разорвать его на части. Небо было полностью уничтожено, поэтому над Некрополем теперь навесало звёздное небо безбрежных просторов. Воля Всевышнего обрушилась всей своей силой, разрушив сначала Первый континент, затем Второй, Третий и Четвёртый. Эта жуткая воля, словно селевая волна, смела все континенты, кроме Девятого. В мгновение ока она сконцентрировалась на воплощении, Лицо молодого человека скривилось. У него выросло шесть рук, потом три головы, превратив его в восьмирук и четырёхглавое существо. Яроснуряв звуковой волной, прокатился по всему девятому континенту, у клона Патриарха безбрежные просторы округлились глаза. «Азъесим Всевышний!» Прогремел голос четырёхглавого воплощения. Его тело стало полупрозрачным, явив нечто совершенно неожиданное. Внутри скрывались звёзды, планеты, завихрения и миры, как если бы всё звёздное небо безбрежных просторов стало его телом. Оно прибегло к силе всего звёздного неба в попытке стереть клон Патриарха. Сначала оно планировало разобраться с клоном, потом с Манхао, тем самым не дав тому достичь трансцендентности. После этого всё вернётся под его контроль. Патриарх безбрежные просторы оставил здесь только своего клона. Но из-за бронзовой лампы внутри Манхао клон решил помочь ему. С ней Манхао стал преемником наследия патриарха «Безбрежные просторы». Только унаследовал он, он не культивацию или линию крови, а идею. Он стал продолжителем его идеи, его желания уничтожить волю звёздного неба безбрежных просторов. Видя, что они разделяют одну идею, клон решил помочь Манхао. К сожалению, это был всего лишь клон. Настоящий патриарх «Безбрежные просторы» жил неизвестно сколько веков назад. Никто не знал, куда он пропал... Клон смог бы ещё какое-то время удерживать волю Всевышнего, но обезумевшее воплощение совсем ничего не жалело в своём желании уничтожить Манхао. Перед лицом такого противника клон мало что мог сделать. И всё же он продолжал заслонять Манхао. Разрушающая сила разрывала его на части, но клон знал, если его не станет, то Манхао, который ещё соединял девять заговоров, окажется в страшной опасности. В этот решающий момент глаза клона блеснули, Он выбросил руку в сторону Манхау и поманил рукой, вот только не его, а попугая. Птица приняла форму боевого оружия, которым клон распорол воздух перед собой. Небо и земля сдрожали, из образовавшегося разлома хлынула сила путешествия во времени. Эта сила бури накрыла сначала девятый континент, а потом остатки рассыпающегося некрополя. Время обращалось вспять. Сначала оно вернулось на десять тысяч лет в прошлое, потом на сто тысяч и, наконец, на миллион лет. Страшные бури проносились годы. Когда всё улеглось, мир преобразился. Восемь континентов вновь венчал голубой купол небес. Всюду вновь кипела жизнь. Земли Некрополя, вернувшиеся в далёкое прошлое, вновь ощутили на себе мягкое прикосновение прохладного ветра. Глава школы и остальные парагоны остолбенели. Но их удивление продлилось недолго. Нечто подобное они уже видели раньше. Каждый раз, когда Некрополь переживал апокалипсис, он возвращался в далёкую эпоху. Во времена падения мира от руки воли Всевышнего. В этот раз клон Патриарха Безбрежные Просторы раньше срока обратил время вспять и забрал в прошлое все воспоминания об апокалипсисе Некрополя. Клон тяжело вздохнул и вонзил боевое оружие в землю. Срок божественное сознание клона наполнило весь мир одной мыслью «Уничтожьте звёздное небо Безбрежных Просторов!»